В глубине зала возле стойки сидела группа мужчин. При нашем появлении все дружно повернули головы и молча наблюдали, как мы подходим. Кого я вижу, вдруг запел мордатый тип, бритый наголо. На его физиономии появилась улыбка, но вдруг исчезла, потому что сидящий рядом мужчина с недовольством взглянул на него, из чего я заключила, он здесь главный. Мужчина был толстоват, и весь блестел от пота, розовая рубашка и розовый галстук в серую полоску мило гармонировали с его не менее розовым лицом. Он был похож на кого угодно, но только не на торговца наркотиками. Впрочем, я имела смутное представление о том, как они должны выглядеть. «Добрый день, господа», — вежливо поздоровался Владен. «Трое мужчин, сидящих возле розового», Выжидающие на него уставились, толком не зная, как должны реагировать. Розовый хмуро разглядывал Владана, бог знает, на что надеясь. Если думал напугать, зря. Розового даже я категорически отказывалась бояться. «Ты кто, мать твою?» Наконец произнес Лелик, с неудовольствием наблюдая за тем, как Владан, придвинув мне стул, с удобствами располагается рядом. Лёлик, а я решила, что это именно он, так как Владан не стал бы тратить время на кого-то другого, так вот Лёлик наверняка подобное счёл неуважением к своей особе, от того и рычал. Зря. Хорошо зная Владана, я не сомневалась, все попытки Лёлика придать себе значимости закончатся в лучшем случае ничем. Владан на них плевать хотел, само собой не узнать моего босса Лелик не мог, следовательно, просто дурака валял. Но Марич решил ему подыграть и на заданный вопрос ответил с улыбкой, которая сидящих здесь, безусловно, насторожила, хотя они и попытались это скрыть. «Я помогаю людям с их проблемами». «Решаешь?» — хмыкнул Лелик, пытаясь имитировать усмешку экранного злодея. «Устраняю», — уточнил Владен, а я задумалась, как он это делает. Лишнего слова не скажет, глазами, в отличие от Лёлика, не зыркает. Впечатление, однако, такое, что энергия исходит от него волнами, окружая собеседника аурой жесткого устрашения. Мужчины быстро переглянулись и вновь уставились на розового. Капли пота нависли у него на бровях, а одна скатилась по носу. Выглядело это довольно забавно. «А ты с девкой везде ходишь? Боишься один на улице появляться?» — съязвил Лёлик, а сам понял, что не то сказал. «Лёлик, не отбирай хлеб у своего братишки, это он у нас юморист, а ты просто славный парень». Упоминание брата почему-то очень задело Лелика, он нервно дернулся и пошел пятнами, а троица невольно усмехнулась, хоть и поспешила отвернуться от босса. «Говори, чего тебе надо, и проваливай. Вчера на пустыре возле дома Кривой Райки в багажнике машины обнаружили трупы твоих ребят. Я ведь ничего не путаю». «Не путаешь», — проворчал Лёлик, — «можешь не сомневаться, те, кто это сделал, кровью умоются». «Да мне пофиг, запомни главное. Парни, что угнали эту тачку, о трупах знать не знали, следовательно, в этом деле ни при чем. Это уж я сам решу». Он не успел договорить. Все последующее повергло меня в не меньший шок, чем Лёлика, потому что ни я, ни он ничего подобного не ожидали. Владан вдруг резко поднялся, подхватил стул и огрел им сидящих ближе к нему парней, сначала одного и тут же второго. Оба рухнули на пол. Они еще не достигли конечной точки, когда третий тип выхватил пистолет, но в тот же миг схлопотал ногой в голову и отправился на пол к дружкам. Владан, успев выхватить у него пистолет, Сгреб Лелика за шиворот, ткнул лицом в стойку и приставил пистолет к его затылку. На все это у него ушло секунд пять, не больше. «Ты что, спятил?» — заверещал Розовый. «У меня с утра настроение полное дерьмо. Так и тянет прихлопнуть какую-нибудь сволочь. Да понял я, понял. Кому нужны эти придурки? Никто их пальцем не тронет». Отпускать Лелика Владан не спешил. Троица успела прийти в себя, поднялась с пола, и теперь парни стояли, переминаясь с ноги на ногу. «Не стреляй!» — сумела дозированной просительной интонацией в голосе сказал Лысый. «Мы ж свои люди, чего нам делить? Не стреляй!» И в мыслях не было, — ответил Владан, отводя руку. «Излишков не люблю, и убиваю только то, что могу съесть». С этими словами он извлек из пистолета обойму, Сунул в карман брюк, а пистолет, протерев полотенцем, лежавшим на стойке, вернул владельцу. «Надеюсь, мне не придется обращаться к вам с просьбой еще раз». «Идем», — кивнул он мне, и мы направились к выходу. Взгляд мой задержался на открытой двери рядом с баром. Там стоял парень в белой рубашке, должно быть бармен, и, судя по выражению лица, считал большим везением тот факт, что куда-то отлучался, когда мой босс раздавал тумаки. «Зря ты так, Владан!» — вдруг ожил Лелик, почувствовав себя, должно быть увереннее, раз уж расстояние между ним и Маричем значительно увеличилось. «Ба!» — протянул мой босс в величайшем удивлении. «Ты меня вспомнил! Даже не знаю, каких богов благодарить!» «Зря, серп, зря», — повторил Розовый, но без особой отваги, заподозрив, что Владану ничего не стоит вернуться. «Мы ведь и такому, как ты, можем жизнь испортить». «Чего ж не попробовать? Быстрей бы сделали, быстрей бы хрен пошли, уже бы там были. Главное, помни, в следующий раз я просто так не уйду, так что в твоих интересах, чтобы следующего раза не было». Владан толкнул дверь, мы оказались на улице, и я вздохнула с облегчением, косясь на Марича. Недавняя стычка, казалось, не вызывала у него никаких эмоций. Он был спокоен, даже равнодушен, чего о себе я никак сказать не могла. Такие типы очень злопамятны. Не бери в голову, у Лелика хватит ума не делать глупостей, хоть с виду он конченый придурок. А что случилось с его братом? Садясь в машину, спросила я. Лёлик как-то нервно отреагировал на упоминание о нём. «История, достойная быть увековеченной», — усмехнулся Владан. Он с дружками решил взломать банкомат. В результате умудрился заблокировать дверь и не смог выйти из помещения, где банкомат стоял. Ко всему прочему, у него начался приступ к клаустрофобии. Он сам позвонил в полицию, чтобы их побыстрее вытащили. Менты приехали, а парень громко гневался. Где вас так долго носило? Если бы Оскар давали за самое дебильное ограбление года, Лёлик-младший его бы гарантированно получил. Кстати, а почему Лёлик? Фамилия у братьев Леонидовы, наверное, от того и Лёлики. Ты же его видела. На героическую кличку с его внешностью претендовать довольно наивно. В тот момент, когда мы тормозили возле офиса, у Владана зазвонил мобильный. Он ответил и почти сразу нахмурился, и его собеседник продолжил говорить, а Владан мрачнел на глазах. «Хорошо», — сказал он, — «мы сейчас подъедем». «Что случилось?» — спросила я, когда он убрал телефон. «Юлю нашли». «Живую?» — очень сомневаясь, что так оно и есть, уточнила я. Владан покачал головой. Надо признать, новость не удивила. Конечно, была надежда, что девочка находилась у кого-то из знакомых или отправилась в путешествие, что для подростков не такая уж редкость. Но все это время дурные предчувствия не оставляли. «Куда мы едем?» К ее родителям. Отец звонил. Моргуновы ждали нас в своей квартире в обществе мужчины лет 50 и женщины лет на 10 его старше. Мужчина невысокого роста, подтянутый с аккуратной бородкой, походил на английского профессора, наверное, из-за твидового пиджака с налокотниками из замши. Женщина, сильно располневшая, с удутловатым лицом и заметно отвисшим подбородком, одной рукой обнимала Ирину Евгеньевну, а другой комкала носовой платок. Судя по покрасневшим глазам, она недавно плакала. Ирина сидела с отрешенным видом и производила впечатление человека, с трудом понимающего, что происходит. А может, разум ее категорически отказывался все это принимать? Маргунов, напротив, эмоции не прятал и слез не стыдился. «Спасибо, что приехали», — кинулся он нам навстречу и торопливо пожал руку Владану. «Может, нам лучше поговорить позднее?» Спросила я, чувствуя себя при виде чужого горя не в своей тарелке. Нет-нет, все нормально. Я хотел сказать, Владан Стефанович, я очень вас прошу, найдите убийцу моей дочери. Этим займется полиция, ответил Владан. Я им не верю. Они ничего не сделали, чтобы найти Юлю, и вряд ли теперь проявят старание. Им все равно, сядет убийца в тюрьму или нет. Для них это просто работа. Это мой ребенок сейчас лежит в морге, и я хочу, я хочу, чтобы тот, кто убил мою девочку, заплатил за это. Я верю, вы мне поможете, и я готов отдать все, что у меня есть до последней копейки. Олег, успокойся. Профессор слегка приобнял его и похлопал по спине. Это Борцов Геннадий Викторович, глубоко вздохнув, представил профессора Моргунов и его супруга Екатерина Павловна. «Наши давние и верные друзья, спасибо, что в такую минуту вы с нами». «Ну что ты, Олег, где нам еще быть? Такое горе!» — продолжил Борцов, обращаясь уже к нам. «Даже не знаешь, что сказать, как утешить, страшнее ничего и придумать невозможно». «Не знаю, как мы будем жить теперь», — горестно покивал Мургунов. Его горе было совершенно неподдельным, а вот профессор, Несмотря на его слова, выглядел чересчур спокойным. Впрочем, люди на несчастье реагируют по-разному. В конце концов, не его дочь погибла. «Давайте я чаю приготовлю», — вдруг вскочив, предложила Ирина. «Да, выпейте с Катей чаю», — отозвался Мургунов, — «а мы поговорим в моей комнате». Вчетвером Борцов пошел с нами. Мы оказались в небольшом кабинете с узким окном. Вплотную к окну стоял письменный стол, но не похоже, что им часто пользовались. А вот диван хозяин точно любил. Кожа в нескольких местах вытерлась, кресла, стоящие рядом по сравнению с ним, выглядели как новенькие. Маргунов достал из шкафа бутылку коньяка и рюмку. «Выпьете?» — спросил он. Владан отрицательно покачал головой. «Я и Борцов тоже отказались. А я выпью». Он налил рюмку, залпом выпил и немного постоял с закрытыми глазами, точно собираясь с силами. «Ее нашли сегодня рано утром», — заговорил он, — «в десяти километрах от города, всего в нескольких метрах от шоссе. Водитель остановился, чтобы, в общем, в туалет пошел и в кустах увидел Юлю. Она могла бы лежать там долго, несколько недель или месяцев, даже лет». «Мы искали ее, надеялись, а она была все это время...» «Ее сбила машина?» — спросила я. «Упоминание дороги делало эту версию вполне правдоподобной». «Нет», — ответил Мургунов, — «ее задушили». «Убийца с такой силой сдавил ей горло, что сломал шею». Олег с беспокойством окликнул его борцов. «Я в порядке», — отмахнулся тот. «Теперь главное — найти этого мерзавца. Вы ведь его найдете». Точно спохватившись, спросил он. «Постараюсь», — хмуро ответил Владан. «Вам сказали, когда погибла ваша дочь». «Вскрытие должны были провести после опознания», — торопливо заговорил Борцов. «Но наиболее вероятно, что Юлю убили в среду вечером или в ночь со среды на четверг. В крайнем случае утром, наверное, все-таки ночью. Тогда же и тело вывезли». Убили ее в другом месте. «Это следователь так сказал?» «Да», — кивнул Борцов. «Олег Викторович, пока мы разговаривали, выпил еще коньяку. Руки его дрожали». «Вы должны его найти», — повторил он, — «иначе я просто не смогу жить. Моя дочка», — зарыдал он, — «моя единственная дочь». Борцов бросился к нему. Олег Викторович уткнулся в его плечо и замер. «У нас еще будет возможность все обсудить», — сказал Владан и, кивнув, направился к двери. Мужчины вместе с нами покинули кабинет. В гостиной дамы пили чай, то есть делали вид, что пьют. Обе чашки стояли нетронутые. Казалось, в квартире недостает воздуха, мне было трудно дышать. Должно быть не только мне. Борцов вместе с нами вышел на лестничную клетку, достал сигареты но тут же убрал их в карман. «Бедная Ирочка», — пробормотал он, «не знаю, как она это переживет. Я отметила, что сказал он только о матери Юли. Может, его пугала ее отрешенность? Говорят, слезы приносят облегчение. Может, поэтому Мургунов беспокоил его меньше, чем его жена? Или он просто считал его более сильным от того и сказал так? «Вы недавно сменили машину», Задал вопрос Владан, чем потряс Борцова. Тот с минуту смотрел с ошарашенным видом. Должно быть, не мог взять в толк, причем здесь его машина. «Да», — наконец произнес он, — «до этого у вас была темно-синяя Ауди. У жены. Правда, я иногда на ней ездил. А почему вы спросили? Юля когда-нибудь ездила с вами или вашей женой?» «Ну, наверное...» — Борцов пожал плечами. Теперь к его недоумению прибавилось беспокойство. «Может, припомните, вы подвозили ее не так давно от Киномакса на Левитана?» Геннадий Викторович стоял как громом пораженный. «Нет, не уверен», — пробормотал он, «хотя, кажется, мы как-то встретились с ней рядом с кинотеатром, и я отвез ее домой». «И вы были на Ауди жены». Возможно, видите ли, моя жена захотела машину, и я ей ее купил. Но ездит она крайне редко. Я решил, что две машины нам не нужны, и одну продал, но жена обиделась. В общем, я отдал ей свою, а себе новую взял и попал в аварию. Пустяковую, но для машины весьма неудачную. Пока ее ремонтировали, я несколько недель ездил на «Ауди». «Если бы вы назвали дату поточнее, я бы мог ответить конкретнее». «Пустяки», — отмахнулся Владан, намереваясь уйти, но Борцов торопливо произнес. «Вы так и не сказали, почему вдруг спросили о машине?» «Я разговаривал с друзьями Юли, они вспомнили этот случай, вот и все». «Но почему они его вспомнили? Должна быть причина». Я задавал разные вопросы, пожал плечами Владан, демонстрируя, что удивлен чужой настойчивостью. И что они вам рассказали? У Юли вполне возможно были секреты, решила вмешаться я. Борцов только что не подпрыгнул. Секреты? Какие еще секреты у девчонки ее возраста? Любовь к какому-то прыщавому однокласснику? Все-таки я не понял, при здесь моя машина. Подружкам она рассказала о своем приятеле, взрослом мужчине. Под поощрительным взглядом Владана пояснила я. Они ей не поверили, но, увидев, как она садится в машину, засомневались. «Взрослый мужчина? Ей же то шестнадцати. О, Господи, я, видно, совсем отстал от жизни». «Какое впечатление на вас производила Юля?» — спросила я. «Слушайте, это дочь моих друзей, которая выросла у меня на глазах. Ее убийство — ужасное испытание для всех нас. Боюсь, родители ждут неприятные сюрпризы. Знаете, как бывает, ты думаешь, что твой ребенок — ангел, а потом выясняется, что ты ни черта о нем не знаешь. А вы что-то знали о Юле? Что-то такое, о чем ее родители не догадывались?» «Нет», — забеспокоился Борцов, «я в общем плане, просто для примера. Откуда мне знать о каких-то Юлиных делах? Я виделся с ней исключительно в доме ее родителей, и своих тайн она мне не доверяла. Я вспомнил, моя жена несколько раз отвозила ее в школу, а еще как-то подобрала возле кинотеатра, ей еще показалось, что от нее пахло спиртным. Мы долго думали, сказать ли об этом Ирине, и решили, не стоит». Неизвестно, как бы она это восприняла. Обычно родители реагируют болезненно, а жена вовсе не была уверена. Если хотите, можете поговорить с ней. Вы собирались рассказать об этом Ирине? Почему ей, а не отцу? Если честно, воспитанием дочери в основном занималась мать. Олег Трудоголик всего себя отдает работе. Впрочем, я не лучше, так что не мне его критиковать. Владан кивнул, точно соглашаясь, и мы, наконец, простились. Борцов вернулся в квартиру, а мы покинули подъезд. Как раз в этот момент во дворе появилась машина Забелина, и он сам вскоре предстал перед нами. «Уже знаете?» — спросил он, подходя ближе. «Да, Мургунов позвонил», — сказала я. «Как он? Выглядит лучше, чем жена». Я надеялся, что девчонка просто загуляла, теперь все много хуже. «И мое положение в том числе, особенно если выяснится, что убили ее в тот же вечер». «Похоже, так и есть». Я кивнула, Забелин выругался. «Черт, вам надо найти убийцу как можно раньше. Будем стараться». «Ну, за те деньги, что я вам плачу, постараться можно», — криво усмехнулся он. «Хоть что-нибудь узнали?» «Получишь подробный отчет в письменном виде», — сказала я и поспешила к машине. Лицезрение бывшего изрядно портило настроение, а его и так превосходным не назовешь. «Забыл сказать», — крикнул вдогонку Забелин. «Отлично выглядишь». «Ты кого имеешь в виду, меня или Марича?» — съязвила я, что, безусловно, не делала мне чести. «Лучшее оружие безразличия, но мне до него далеко». «Марич без моих комплиментов обойдется», — хохотнул Забелин. «Я тоже», — заметила я. Он говорил, что с Моргуновым они просто знакомые, принялась я рассуждать уже в машине. И вдруг спешит оказаться рядом в трудную минуту, обычно это делают друзья. Хочет быть в курсе событий, пожал плечами Владан. Знать бы, чего он боится на самом деле. Узнаем, нараспев произнес мой босс и завел машину. От Моргунова мы отправились в кафе неподалеку от следственного комитета. По дороге Владен позвонил приятелю, тот и назначил встречу. Надо сказать, на отсутствие знакомств мой босс никогда не жаловался, а по мне так его связям можно позавидовать. В яме курсировали слухи, что Владен тесно связан с нашими спецслужбами еще с тех пор, когда мальчишкой воевал на Балканах. Были ли это деловые отношения или, напротив, сугубо личные, мне неведомо, Но в помощи ему никогда не отказывали, по крайней мере, я такого не помню.